ленты прибраны кокетливо к ее почти 50-летнему, но еще свежему лицу. На цепочке висит золотой ларнет. Позы, жесты ее исполнены достоинством. Она очень ловко драпируется в богатую шаль, так, кстати, обопрется локтем на ошитую подушку, так величественно раскинется на диване. Ее никогда не увидишь за работой. Нагибаться, шить, заниматься мелочью не идет к ее лицу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 Тетка возьмет ее двумя пальцами за обе щеки, поцелует в лоб, она поцелует руку у тетки, и та поедет, а это останется. «Мы опять ту же дачу возьмем», — скажет тетка невопросительно, неутвердительно, а так, как будто рассуждает сама собой и не решается. «Да, там очень хорошо», — говорила Ольга. «И дачу брали». А если Ольга скажет «Ах, матан, ты неужели вам не наскучил этот лес да песок?»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 «Уж я шестой раз в палевых. Наконец, приглядиться?» «Ну, возьми пенсе, темно-фиолетовые». «А эти вам нравятся?» Тетка вглядывалась и медленно трясла головой. «Как хочешь, майшер. Я бы на твоем месте взяла пенсе. Или палевые. Нет, матанты, я лучше вот эти возьму», говорила Ольга мягко и брала, что ей хотелось. Ольга спрашивала у тетки советов, никакого авторитета,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 или к Штольцу, когда он был на лицо, и книга читалась или не читалась по их приговору. «Майшер Ольга», — скажет иногда тетка, — «про этого молодого человека, который к тебе часто подходил у Завадских, вчера мне что-то рассказывали, какую-то глупую историю». И только. И Ольга как себе хочет потом. Говори или не говори с ним.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 Сидеть с ним в углу большой залы, на балконе. Что ж из этого? Ему за тридцать лет, не станет же он говорить ей пустяков, давать каких-нибудь книг. Да, этого ничего никому и в голову не приходило. Притом тетка слышала, как штольца накануне отъезда говорил Ольге, чтоб она не думала дремать обломову, чтоб запрещала спать, мучила бы его, тиранила, давала ему разные поручения, словом, распоряжалась им.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 Ольга кивнула ему, как доброму знакомому. И когда он пошел, она повернулась к окну, смотрела туда и равнодушно слушала удалявшиеся шаги Обломова. Эти два часа и следующие три-четыре дня, много недели, сделали на нее глубокое действие, двинули ее далеко вперед. Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил.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 После шатания по свету, иногда даже с помощью некоторой утраты нравственного аромата души, свежести мыслей и волос. То есть, что она вступила в сферу сознания. Вступление-то обошлось ей так дешево и легко. «Нет, это тяжело, скучно», – заключил он. «Перееду на выборскую сторону, буду заниматься, читать, уеду в обломовку». «Один», – прибавил потом с глубоким унынием, – «без нее».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 «Что ж это будет? С одной дачи на другую станем переезжать!» — отвечал он. «Чего там не видали? Михея Андреевич, что ли?» «Да здесь неудобно!» «Это еще перевозится! Господи! И тут умаялись совсем! Да вот еще двух чашек не доищусь! До половой щетки! Коли не Михий Андреевич увез туда, так того и гляди, пропали!»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 «Что за дурак? Разве это неправда?» — сказал Захар. «Он я и Кости, пожалуй, покажу». «Право, дурак!» — повторил Обломов. «Ну что ж она?» «Ну, смехнулись! Что ж так мало?» — промолвили после. «Вот дурак-то!» — отвердил Обломов. «Ты бы еще рассказал, что ты рубашку на меня надеваешь на выворот!» «Не спрашивали, так и не сказал!» — отвечал Захар. «Что еще спрашивала?» — Спрашивали, что делали эти дни. — Ну, что ж ты? — Ничего, мол, не делают, лежат все. — Ах, — с сильной досадой произнес Обломов, подняв кулаки к вискам. — Подивон! — прибавил он грозно. — Если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня такие глупости, посмотри, что я с тобой сделаю. Какой я-то этот человек! — Что ж мне, лгать, что ли, на старости лет? — оправдывался Захар. — Подивон! — повторил Илья Ильич. — Захару брань ничего, только бы жалких слов не говорил барин. — Я сказал, что вы хотите переехать на выборскую сторону, — заключил Захар. — Ступай! — повелительно крикнул Обломов. Захар ушел и вздохнул на всю прихожую, а Обломов стал пить чай. Он отпил чай и из огромного запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потом загурил сигару и сел к столу.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 — Да его нет, можно, конечно, спросить и столовой, но Обломов предпочел положить книгу на свое место и направиться к дивану. Только что он оперся рукой в вшитую подушку, чтобы палаче приладиться лечь, как Захар вошел в комнату. — А ведь барышня-то просила вас прийти в этот... Э, как его... ох, — доложил он. — Что ж ты не сказал Давиче, два часа назад, — торопливо спросил Обломов.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 «В ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в дива! «Все здесь!» Она покачала головой. «Нет, не все. Половина. Лучшая!» «Пожалуй», — сказала она. «Где же другая? Что после этого еще?» «Ищите? Зачем?» «Чтоб не потерять первый, досказала да она, подала ему руку, и они пошли домой. «Он-то с восторгом!»